Давно был он не жил такой напряженной жизнью. Часов восемь работал по хозяйству, приводил дом и служебные постройки в порядок, а вечера просиживал за компом. Как-то незаметно лидерство перешло к нему. Элина из подваль ненавязчиво подталкивала его к этому. — Что ты ищешь? — спросила она однажды, наблюдая, как он работает за клавиатурой. Хочу составить свое представление обо всех этих проектах, но никак не могу выяснить, откуда ноги растут. Тут пирамида. Я чувствую, что от меня ускользает что-то очень важное. Ключевое звено. Вот послушай. Очернители выигрывают время, чтобы успели закончить работу консерваторы. В лучшем случае они выиграют витков 200-300. Консерваторы, в свою очередь, тянут время для маринистов. В идеале, продержится 2-3 тысячи витков. А маринисты, тут вопрос на вопросе. Ты знаешь, они хотят построить материк, который на 500 метров возвышался бы над уровнем океана. Зачем? Чувствуешь, здесь тайна. Маринисты не конец цепочки. Они основания для какого-то более грандиозного проекта, а я не могу его раскопать. «Понимаешь», — оживился он, «чтобы влезть в какую-то закрытую базу данных, нужно прежде всего знать, на каком сервере она живет. Остальное дело техники». «Ну как узнать где?» «Вот в чем проблема. Серверов-то тысячи». Илина пододвинула к себе комп и вывела на экран список. «Может, это тебе поможет?» сетевые адреса компов департамента имплантации. «Илишка, ты чудо!» вскричал Болан, вскочил и закружил ее по комнате. Впрочем, радовался преждевременно. Департамент был не той конторой, которая его интересовала. Более того, он чуть не попался. Влез в сервер департамента и засыпался, пытаясь снять защиту. Самое плохое – что даже не понял, в какой момент прокололся. Спасла привычка параноидальной осторожности в кибервзломах. В компе, через который Болон вошел в сервер, сидел жучок. Тихо, мирно, незаметно. Сидел и проверял все, что идет по каналам связи. До поры до времени ни во что не вмешивался. Но как только сервер заинтересовался координатами Болона, Жучок поднял тревогу, а вместо адреса Болона подсунул серверу адрес одного малолетнего, но весьма наглого хакера, после чего самоуничтожился. Болон задумался. Связываться с сервером было опасно. Это требовало массу времени, а времени жалко. В то же время именно на этот сервер сходилась вся информация по розыску его, Болона. Знать, как идет розыск, было бы не вредно. В конце концов, он остановился на компромиссном варианте. Модернизировал жучка, это заняло всего двое суток, и посадил на все компы, с которыми был связан сервер. Жучки фильтровали информацию, идущую по каналу, и собирали для Болана те сообщения, в которых упоминался он или его друзья. У метода было два недостатка. Некоторые сообщения были зашифрованы, и на одном канале стоял радиомодем, такой же, как в портативном компе «Илины», но с более мощным передатчиком. Проконтролировать работу радиоканала был он не мог.